Глава 18. После ужина Кобал ушел в форт, а Ярик провел еще какое-то время в попытках выманить кляксича из кинжала. Когда же вокруг окончательно стемнело, отправился побродить по окрестностям, изучая способность обходиться без света с помощью состояния сатэ. Заодно и дров пособирать. Входить-выходить из сатэ получалось почти без напряга.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 Туда нынче сам император заявиться должен. Вот и подвезли ему показать злодея заговорщика. Да выведать, что там уведомо». «Бред! Какой из метро заговорщик?» «Вот они и выпутают, какой!» «И ты об этом так спокойно говоришь?» — выпалил, вскакивая-таки на ноги Ярик. «Надо же спешить, спасать, на карету там напасть, отбить его!» «Ага!» — невозмутимо кивнул гоблин.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 — смутился Ярик. — Может, хоть молитву какую-нибудь вашим создателям прочитать? — Они и так обряд очищения проведут. Зачем им форте бродячие умертвия? Так что и без молитв к создателям не обойдется. — А мы дополнительно за его душу помолимся. Юноша с сомнением глянул на Зеленого. — Я помолюсь. — Зачем? — Откуда я знаю? — пожал плечами Ярик. «В нашем мире принято на похоронах к Богу обращаться, чтобы тот, наверное, более благосклонным к покойнику был. Разве вы так не делаете? Разве не молитесь?» «Наш Создатель определяет по смерти по делам ушедшего, а не по количеству молитв. Ни самого ушедшего, ни тех, кто за него молиться будет. И вообще!» Хлопнул себя ладонями по коленям зеленый. Мы коблы, хоть и мирный народ, но воевать за свои жилища нам приходится часто. И для нас лучшая молитва — это трупы убитых нами врагов. Чем больше врагов убил, тем благосклоннее к тебе создатели. Вот ты говоришь, что капитан твой геройский погиб. А для нас, коблов, куда большее геройство — это убить других и не погибнуть самому. А раз не смог выжить, то и не герой вовсе, а неудачник. «Вот ничего себе ты завернул!»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 «Фу!» — выдохнул Ярик, окончательно запутавшийся в хитросплетениях гоблинской логики. «Все у вас не как у людей!» «Это у вас, человеков, все не как положено!» — пожал плечами генерал «Самые сильные и смелые вечно гибнут в сражениях, а слабаки женятся на вдовах и зачинают новое слабое потомство. Как вы не выродились до сих пор, ума не приложу!» <свы> «Ладно!» вздохнул юноша. «Черт с ними! И с людьми, и с коблами! Что нам с мэтром делать? Нам ведь с сестрой без него никак нельзя! Нам домой надо! А на Миха надежды мало, он нас сюда случайно затащил! Надо старика вытаскивать как-то! Вот ведь в натуре близок локоть да не укусишь!» «Это как? Это ты о чем?» уставился на Ярика Гоблин. «Это фигурально! Вроде как и недалеко, а вызволить его никак нельзя! Все равно, что попробовать свой локоть укусить!» Кубыл поиграл бровками, состроив недоуменную рожу, поднял перед собой руку, вывернул ее, сгибая и разглядывая свой острый локоть. Вытянув шею, попробовал дотянуться до него разъявленным ртом, но не преуспел в этом ни капли. Все же пропорции тела у зеленого не сильно отличались от человеческих, и его акулья-мясорубка никак не дотягивалась до желанной цели. Поклацав еще пару раз челюстями и не добившись никакого результата, разве что шею себе чуть не вывихнул, гоблин сплюнул и ворчливо пробурчал. "Тул, надо же! Даже не задумывался об этом никогда!» «Ну вот, теперь знать будешь!» Ярик едва сдерживался, чтобы не заржать над потугами зеленого. «Так что с мэтром-то делать будем? Давай уже думать!» «Чего тут думать?» Уверенно заявил гоблин, ощупывая свою шею, словно проверяя, не растянул ли.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 Можно было еще столько же заточить, а то и больше. Ну да, не в ресторане. Собрались быстро. Кобыл, как обычно, расправился с кострищем, затушив остатки огня и накрыв срезанным ранее дерном. Закинул в кусты кости, оставшиеся от вчерашнего кролика. Оказывается, ночью специально не стал делать этого, чтобы ночная живность не активничала, мешая спать. Подхватил свой мешок, закинул его за спину. Повернулся к Ярику. «Готов?» «А мне что готовиться-то?» – буркнул в ответ тот, беря Тайсона под усы. «Рот закрыл да поехал! Пошел в смысле?» Настроение что-то было не ахти. То ли не выспался, то ли не наелся. А может, все вместе, да еще и произошедшее с ним не давало покоя. Гоблин, словно чувствуя его состояние, разговорами не докучал. Так что несколько часов пути по извилистым лесным тропам прошли в полном молчании. Только когда выбрали к пологому берегу реки, свободному от растительности ровно настолько, чтобы можно было подойти к воде вместе с конем, Геннардалтрис оторвал Ярика от тяжких дум. «Пои коня, Яр, сам не пей!» «Козленочком, что ли, стану?» — вяло огрызнулся тот. Кобл, привыкший уже к вечным оговоркам парня, почти и не прореагировал никак, лишь пояснив. «Там выше по течению селения. Вода после него не очень хорошая».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 Окликнул он своего проводника спустя какое-то время. «А где твой Малахай? Ну ладно, я свою шляпу неизвестно где прощелкал. А твоя-то где? Ты чего и свой лысиный аэродром для комаров устроил?» «Меня комары не жрут», — сварливо ответил тот, выписывая очередной зигзаг вокруг особо непролазных дебрей. «Я невкусный. А шапка мне тут в лесу зачем? Солнце не припекает, люди не смотрят». «А я что?» — в шутку возмутился Ярик. «Не люди, что ли?»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 Но если парень и надеялся получить какие-либо объяснения такому небрежному отношению к своей жизни или, что еще лучше, заверение о полной безопасности травки для человеческого организма, то гоблин его жестоко обломал. «Ну так не помер же!» Только и соизволил выдать он и продолжил путь, не обращая внимания на негодование мальчишки.